Глава 30. Карла. «Может, это и к лучшему, что они не получили ее писем», — думала Карла. «Это упрощает дело, если правильно разыграть партию». По дороге в хостел она думала только о восхищении на лице Эда и приятном трепете, охватывавшем ее от этого восхищения. Сухие осенние листья и холодный вечерний воздух царапавшей горло, напомнили ей день, когда она познакомилась с Лили и Эдом. Ей маленькой, они казались такими взрослыми. а Между тем Лили была тогда всего на пару лет старше, чем сейчас Карла. Как изменилась ее бывшая подруга? Карла запомнила Лили очень высокой и полной. Единственным достоинством соседки были прекрасные золотистые волосы. «Хотела бы я научить эту англичанку одеваться», — всегда говорила мама. «Чтобы выглядеть стильно, много денег-то не надо. Нужно только уметь сочетать правильные вещи и носить их с достоинством». Кто-то Или этому явно научил, потому что у нее появился стиль. Карла с трудом узнала вошедшую в галерею женщину. Лили очень постройнела и была одета в красивого покроя жакет, скорее всего, от Максмара. Короткая золотистая коре в жизни выглядела даже лучше, чем на фотографии в интернете. Обрамляя лицо, прическа подчеркивала высокие скулы. С возрастом Лили стала гораздо привлекательнее. Это тоже изменился, но от него по-прежнему исходит доброта. «И говорит он так, будто читает твои мысли». Во время разговора она сразу почувствовала, что он разглядывал ее нос, уши, фигуру глазами художника, и как лестно, что именно ее портрет приобрел неизвестный покупатель. Завтра первый день учебы. Сердце Карлы билось от волнения. Ей хотелось добиться успеха в избранной профессии. Страстно хотелось. «Мы созвонимся», — пообещала Лили, — «и договоримся об ужине». Может, к тому времени Карла уже получит какой-то ответ от Ларри? «Не волнуйся, мама», — говорила она про себя, благодарно кивнув красивому молодому человеку, пропустившему ее в стеклянные двери. «Я сделаю все, чтобы справедливость восторжествовала».